Максим Зарецкий Край 9 Глава 1. Я лежал на широкой кровати, уставившись в темный потолок. Сон никак не шел. Рядом тихо сопела струна, а я плавал в собственных мыслях. Произошедшее в одиннадцатых вратах, мягко говоря, было то еще встряской. Для всех без исключения. Мое столкновение с постригом чуть не переросло в кровавую битву. Я тогда использовал одновременно все способности к восстановлению и усилению. Мгновенное восстановление от выносливости, источник от духа, абсолютное понимание от восприятия и скорость ветра от ловкости. Успел даже накинуть на пострига проклятие с глаза от амулета, понимая, что это будет смертельно опасно, особенно с моими ранами. От смертельного столкновения нас уберегло внезапное появление раздора, а позже еще и группы клана Гала с Треком и Чернышом во главе. Хотя основную силу ярости воина-советника взяла на себя буря. Именно она смогла остановить назревающий конфликт и успокоить хватающихся за меч пострига и раздора. Нас развели по углам, можно сказать. И что же, придется признать, после такого у меня в совете появился минимум недоброжелатель, а как максимум самый настоящий враг. Взгляд Пострига, который он постоянно на меня кидал, не сулил ничего хорошего. Предполагаю, что после разговора с Бурей к недоброжелателям добавится еще и она. Уж очень плотно они общались. Под охраной членов гильдии меня увели из одиннадцатого мира почти сразу. Уже после пришлось выдержать довольно содержательный и долгий разговор с Галом и другими советниками. И, понятное дело, всех крайне интересовало, что же за кошка такая пробежала между мной и постригом. И черт побери, если бы я только знал, по крайней мере тогда, сейчас уже появились мысли, особенно когда мне флешбэками начали возвращаться целые куски памяти. И то, что я там видел, сильно нервировало. Поначалу думал, это все какая-то форма галлюцинаций. Плод воображения уставшего разума. Но очень быстро стало понятно, что уж очень это походило на правду. Использование высшей магии, причем с работой каких-то невероятно быстрых и столько же невероятных сложных печатей. В то, что я видел, даже верилось с трудом. Это не уровень человека, совершенно точно. И если все действительно так, то становилось понятно, почему на меня так взъелся постриг. Черт! Да я сам бы на его месте поступил так же. Не устраивал бы крики с вопросами «Кто ты такой, конечно?», но точно решил бы держаться от подозрительного человека как можно дальше. А если бы узнал, обязательно передал информацию лабиринту и доверенным именованным. Осторожно, чтобы не разбудить, струну вылез из-под одеяла и вышел из комнаты. Резиденция внутреннего круга была куда больше привычных мне зданий города лабиринта внешнего и среднего кругов. Здесь были даже открытые балконы, откуда открывался отличный вид на ночной город. И да, в лабиринте теперь именно ночь стала лучшим временем суток. Алое небо и странное, чужеродное для человека солнце скрывались от взглядов, позволяя хоть немного выдохнуть в облегчении. Я встал на краю балкона, облокотившийся перила мысленно вспоминая все, что видел во время сна Яви и что мне принесли флешбеки сражения с планарным повелителем. Первый и главный вопрос, который вставал передо мной во весь рост. Кто я, черт побери, такой? Откуда появилась такая сила? Пускай я лишь чуть-чуть смог рассмотреть ее во время обрывков воспоминаний. Это все равно была сила, сравнимая с божественными воплощениями. И аватарами планарных ублюдков. Свое тело и свои возможности я знал очень хорошо. Пару раз за время пребывания в лабиринте мне доводилось пройти по самому краю, можно сказать, побывать даже чуть-чуть за гранью. И ни разу, даже намеком, не ощутил на себе присутствия хоть какой-то силы. А тут попытка твари узнать о моем прошлом спровоцировала такое. Мало того, что мой мир и семья остались в далеком прошлом, так еще и есть шанс, что все воспоминания о них — ложь? Иначе какой смысл останавливать планарную тварь? Там же ничего толком нет. Вот же ж твою бога душу мать! Не удержался и емко выругался со всей силы, ударив по перилам балкона. Вспышка боли немного привела в чувство. Я глубоко вдохнул прохладный ночной воздух, возвращая себе самообладание. Ладно. Что мы в итоге имеем? То, что у меня появятся новые недоброжелатели как со стороны советников, так и со стороны обычных именованных, это совершенно точно. К этому нужно быть готовым. Следующее. Нужно кровь из носа разобраться, откуда во мне эта магическая сила. Где-то в найденных рунических книгах? Я видел плетения, сфокусированные на самопознании и самоизучении. Их основное предназначение — обучение и лекарство. Заклинания высокого уровня. И, возможно, они смогут помочь разобраться в происходящем. В голове крутились десятки предположений, одно фантастичнее другого. И ни одно не было хорошим. А что если где-то в глубине моей души живет чужой разум, решивший таким вот странным образом проникнуть в лабиринт. Может быть, именно поэтому со мной так стремились поговорить и использовать божественные воплощения разного калибра, а лабиринт постоянно кидал в самое пекло совпадения, которые не совпадения вовсе. Если раньше мне говорили, что всему виной так называемый баланс, когда за каждым даром система позже сильно спрашивает, то сейчас же... Я уже не был в этом так уверен. Второе, и не менее важное, с разработкой портальной техники нужно ускоряться. Что-то мне подсказывает, что чем дольше мы находимся в лабиринте, тем будет хуже. Три вторжения сильнейших сущностей — это только первые звоночки. С воплощением в семьдесят первых вратах справились орликины при поддержке нескольких советников. Понятия не имею, как там удалось обойтись без жертв, но факт остается фактом. Глава Орликинов смогла остановить сильнейшую тварь и, похоже, получила уникальный сундук. Это лишь мое предположение, но тот же Гал и Боров считают так же. Что же касается 24-го портала, то там все было хуже всего. Огромное количество смертей именованных, особенно новичков Акири, воплощение, которое напало на эти врата, оказалось самым сильным из трех вторжений и, как я понял, это было божество смерти, судя по тем рассказам, которые мне довелось услышать. Остановить тварь остановили, но чуть не лишились портала. Два советника не пережили этого столкновения, и лишь вмешательство всего клана проводников земли со стражами смогло помочь. Цена? Практически полностью выжженная территория вокруг врат, а также потеря большей части защитников сильнейший удар по именованным, которые только-только начали восстанавливаться. А два советника и вовсе сейчас были просто незаменимы. Еще раз взглянул в браслет, где спокойно отсчитывал цифры непонятный таймер. Еще одна загадка, увидеть разгадку которой мне не очень-то и хотелось. Вот хоть убей, считаю, что лучше нам не дожидаться окончания этого таймера. Третье, и не менее важное, что нужно было решить, Это вопрос контроля лабиринта над своими именованными с помощью браслета. Я уже был практически полностью уверен, что попытка выбраться за пределы действия лабиринта приведет к уничтожению узника системы. Нужно узнать в совете насчет решения этой проблемы. Кто-то там говорил, что у него есть хорошая идея. Не спится? Голос тише, раздавшийся за спиной, вывел меня из задумчивости. Привет, да. Понимаю тебя. Кивнула девушка, становясь рядом. Сюда приходил постриг. Пытался убедить Гала, что тебе нельзя доверять. Хочет с тобой поговорить, чтобы не было за спиной поддержки. Надавить через собственную гильдию. «Не скажу, что удивлен», — хмыкнул я. «И как? Удалось ему?» «Не особо. Его слова являются просто предположениями. Без доказательств и хоть каких-либо доводов. Глава даже слушать не стал». Острик, конечно, советник, но ему далеко до влияния того же раздора или бури. Я кивнул, понимая резоны нашего лидера. Говорить о своих флэшбеках, естественно, не стал. Пока не разберусь во всем сам, говорить на эту тему с кем бы то ни было — глупо. Посмотрел на темное безлунное небо, абсолютно чужое для меня, да и для всех других именованных, ну, кроме Акири. В этот момент по городу вновь прокатилась волна землетрясения из-за чего пришлось схватиться за перила и задавить вспыхнувшее желание спрыгнуть с третьего этажа здания. Без экипировки это будет плохим решением. Это уже третье за сегодня! крикнула мне Тиш, схватившись рядом. Я лишь кивнул, продолжая смотреть в небо, откуда, как мне показалось, явственно повеяло угрозой. А еще такое ощущение, что я там на мгновение увидел огромное красное глазное яблоко, выглянувшее из темноты. Чёртовы галлюцинации. После одиннадцатых врат я часто начал видеть то, что другие и не замечали. Какие-то полупрозрачные, призрачные тени, чьи-то взгляды, словно бы из пустоты. А сейчас ещё и этот огромный глаз. Наконец бешеная тряска прекратилась, а я замер, прислушиваясь к себе и собственным ощущениям. Девушка рядом также приходила в себя, словно бы сбрасывая оцепенение. Край. Я хотела попросить у тебя о помощи. Между тем вдруг прервала молчание тишь, с каким-то отчаянием взглянув на меня. — Хм, говори. Если в моих силах попробую помочь, — ответил ей, немного удивившись. Я... Она замялась, кусая губы, но все же через секунду продолжила. — Мне пришло сообщение от лабиринта. Он зовет меня к сердцу. От неожиданности я аж икнул уставившись на бледную девушку. Много чего промелькнуло в голове, отчего мысли смешались, не давая задать нормальный вопрос. Но на моей физиономии, видимо, хорошо было заметно удивление, так что Тиш тут же пояснила. Сообщение пришло сразу после возвращения из одиннадцатого портала. Пока в форме приглашения. Но я знаю, что уже через месяц оно изменится на приказ, а еще через неделю мне закроют доступ ко всему в лабиринте а налог на нахождение в городе взлетит до небес. Край! Я не хочу идти к сердцу!» Я тут же вспомнил свое странное видение с огромным залом, где находилась душа системы, залитой кровью и каким-то дерьмом до самого потолка. И вновь вслух выругался. «Как? Как я могу тебе помочь?» Мой вопрос повис в воздухе, а в глазах девушки застыло отчаяние, она и сама не знала ответа. Глубоко вдохнул и выдохнул. Так, так, я постараюсь помочь. Время у нас есть. Давай пока не будем делать поспешных решений. Ни в коем случае не приближайся к залу с дверью. Мало ли, что там лабиринт может сделать или как-то воздействовать на разум. Лучше поберечься. В идеале его вовсе больше не появляться в центральном храме, даже во время совета. Хорошо. Она не смело кивнула и вдруг добавила. Не только я получила приглашение туда. Глава защитного порядка и мастер Ноа Эд в той же ситуации. И вроде бы кому-то еще пришло, но тут я не уверена. Я закрыл глаза, собираясь с мыслями. Система начинает вызывать советников. Уверен, что скоро все получат свою черную метку. Время, которого и без того-то было не очень много, стало еще меньше. И да... Я нисколько не сомневался, что «Лабиринт» вскоре пришлет приглашение и мне. Так что эта проблема не тише, а общая, и ее надо решать как можно быстрее. Думаю, что кто-то из советников обязательно примет приглашение в первый же день, например, те же фанатики. Но подавляющее большинство, в том числе и те, с кем я был хорошо знаком, будут тянуть до последнего, так что мы еще побарахтаемся. Следующий момент. «Ты прочитала мои записи по рунической магии?» «Да. И как результаты? Удалось что-то понять или, может, воплотить?» «Пока только малые плетения. Самые простые». Тишь немного успокоилась, став вновь самой собой. «Хорошо. Я подготовил продвинутую инструкцию. Она даст тебе чуть больше понимания руники и облегчит работу с ней. Сейчас скину. Задача...» Кровь из носа освоить все базовые плетения и разобраться в самом принципе их создания и работе с ними. Я постараюсь. Девушка кивнула, принимая файл на браслет и быстро просматривая заголовки. Спасибо. Я пойду. Немного потерянная тишь ушла, оставив меня на балконе одного размышлять над тем количеством проблем, что сыпались на нас, словно из рога изобилия. С каждым днем все больше и больше и конца и края этому не было видно. Мысленно в очередной раз отметил, насколько же трудно другим именованным осваивать рунику. Даже самые базовые принципы, которые выглядели элементарными, для них становились настоящим камнем преткновения, обойти или разрушить, который было большой проблемой. Мне все давалось намного проще. Раньше я предполагал, что благодаря знаниям, полученным из жизни нескольких сильнейших магов и рунических мастеров, но после столкновения с планарным демоном в одиннадцатых вратах уже не был так в этом уверен. Возможно, все было значительно сложнее. Рай! Шепот раздора, внезапно раздавшийся в голове, я ни с кем бы не перепутал. Этой ночью я на удивление популярен у советников, хотя предпочел бы побыть немного в одиночестве и подумать. До резиденции штандартов отсюда было не так далеко, так что самому шепоту я не удивился. «Это настолько срочно, что ты решил побеспокоить меня посреди ночи?» «Все-таки не удержался от раздражения в словах». «Ты уже слышал, что лабиринт начал призывать к себе советников?» Проигнорировал он мой вопрос. «Только что тишь обрадовала. Да». «Что же, тогда вот тебе еще одна новость. Система начала вызывать к сердцу не только советников. Несколько моих сильнейших людей только что получили приказ явиться в сердце и им для этого разрешено посещение храма. Я срочно созываю сбор совета. Прямо сейчас, в резиденции штандартов, присутствие всех советников без исключения обязательно.